Такова организация работ. Я сам корректировал технологический процесс. Кроме того, надо отдать должное людям. Большинство из них работало на малом туннеле. Разговаривая, они вышли из ворот цеха. Направо от них, на рельсах, стоял странный цилиндрический поезд без паровоза и только токосъемных устройств. «Милый ты мой...» Грустно проговорила Аня. Вот мы и встретились опять. И, подойдя к вагону, она провела рукой по гладкой обшивке. Заметив, что на этом месте осталась полоса от стертой пыли, она улыбнулась. Когда же откроется движение в туннеле? Я ведь все еще этого жду. Мы проведем испытание вашего ракетного вагона, как только это станет возможным. Таково решение. Не на Черном море, а здесь. А как дела с нашим... с вашим электрическим поездом, который испытывали на Лонгбиче? Этим занимается Кандербль. Это входит в американские поставки. Во всяком случае, в малом туннеле мы будем производить приемочные испытания. Пойдемте к морю, предложила Аня. Из цеха доносился глухой шум работающих машин. Слева послышался свисток паровоза, а откуда-то издалека — бархатный долгий пароходный гудок. «Какая симфония!» — сказала Аня, обращаясь к Степану Григорьевичу, который шел впереди нее. «Симфония?» — обернулся Степан. «Почему симфония?» Аня прислонилась спиной к столбу. Над ней гудели провода. Эти звуки машин, металла. Это молчаливая морская даль с волшебным, не заходящим на ночь солнцем. Таинственная океанская глубина, где работают дерзкие люди. Степан, скажите, вы умеете чувствовать? Я... «Чувствовать!» — медленно переспросил Степан Григорьевич и задумался. Аня посмотрела на него. Скрестив руки на груди и наклонив большую сидеющую голову на сильной крепкой шее, он смотрел на море, на высокую стенку, защищавшую от океанских вод железнодорожную выемку. Там, далеко, куда он смотрел, На самом дне искусственного ущелья виднелись два черных отверстия. Вход в подводный плавающий туннель. Глава 5 Подводный док. В первое мгновение, когда исчез дневной свет, Коля Смирнов ничего не мог различить в темноте. Длинными искрами проносились назад электрические лампочки. Гулко отдавался стук колес. Металлические стенки туннеля гудели, как гигантские улей. Сердце у Коли стучало в ритм колесам. Провожая глазами тусклые лампочки, он каждый раз видел позади светлый, все уменьшавшийся кружок, устье туннеля. «Никифор Иванович!» «А, Никифор Иванович!» — шептал он. «Под водой ведьмы!» «Знаю, что под водой!» — сурово и торжественно произнес Никифор Иванович, наклоняя древко знамени, чтобы оно не задело засвод. Коля много читал о том, как строился черноморский плавающий туннель. Он представлял себе подводный док Наутилус во всех подробностях. Вогнутые металлические стены, отражающие свет бесчисленных огней, причудливо разграфленные полосами усиливающих ребер. Внизу двумя дорожками, суживающимися вдаль, идут горизонтальные фасонные ролики, напоминающие огромные катушки для ниток. На эти ролики, кривизна которых совпадает со сгибом тюбингов, мостовые экраны опустят, снятые с платформы части будущего туннеля. Вместо роликов вдоль всего дока протянутся два металлических лотка, образованных примкнутыми один к другому тюбингами, и целая армия ждущих этого момента людей перейдет с боковых площадок на лотки. Сверху спустят сварочные аппараты. Огни электросварки сольются в сплошную ослепительную полосу. Мостовые краны установят боковые стенки туннелей. Их укрепят на больших металлических кольцах, поставленных на лоток. Блестящие рельсы, повиснув на крюках подъемных кранов, заполнят зал. Потом они опустятся на дно будущего туннеля, куда их направят сотни рук. И вот отрезок туннеля, равной длине сборочного завода, готов. Подводный док «Наутилус» превратится в гигантскую подводную лодку. Включатся его могучие движители, забурлят за кормой винты, и все исполинское подводное сооружение начнет перемещаться, сползая с собранных внутри его туннелей. Лежащие на роликах трубы начнут выходить в океан через отверстия, снабженные сальниковыми устройствами, плотно прилегающими к поверхностям труб, чтобы преградить доступ к воде. — Как шум пол из ружья вытаскивается! — сказал вдруг Коля Никифору иванчу словно тот должен был знать его мысли. Но Никифор Иванович, очевидно, и сам думал о том же. Он сказал, «Ну, наоборот, пожалуй, вроде ружье шомполостаскивается. Коля удивился, что ветер бьет не в лицо, а в спину, но тут же понял, что это могучие вентиляторы гонят по одному из туннелей свежий воздух в док, в то время как по другому туннелю воздух выходит из дока как приятно вместе со свежим ветром мчаться в глубине океана к удивительному подводному сборочному заводу, носящему романтическое название «Наутилус». подводный док прибыл поезд. На груженных тюбингами платформах ехали гости, рабочие. Их встречал сам начальник строительства Андрей Григорьевич Корнев. Перегнувшись через перила боковой площадки, он пожимал каждому руку. Молодой паренек, краснея, задержал его руку в своей. Видимо, хотел что-то сказать, но так и не решился. Перед электровозом стояла громада туннельного комбайна с двумя рабочими стволами, похожими на трубы туннеля, по которому прибыл поезд с земли. Приехавшие перебрались на площадку. Электровоз загудел. Металлический док отозвался звонким эхом. Поезд тронулся и вошел в устье рабочего ствола. В комбайне он ненадолго задержался, снова двинулся и вскоре показался, идя задним ходом, но из соседнего ствола.